более не рыцарем, но мошенником и плутом. В отличие от лорда Кагана, оказавшегося за решеткой по обвинению в воровстве в 1980-м, барон Арчер Уэстон Супер никогда не проходил обряд посвящения, а потому ему не пришлось переносить церемонию разжалования. Лорд Иосиф Джозеф Каган, 1915-1995 изобретатель нейлоновых плащей. Родился в Ковно, Каунас, бывший подданный Российской империи. С 1937 года жил в Англии. По прибытии в Англию Каган купил небольшой текстильный завод, расположенный неподалеку от Лидса. Именно здесь он начал производить свои первые нейлоновые плащи. В 1956 году Каган запатентовал изобретение, назвав новую ткань «Ганнекс». Примерно в то же время Каган сошелся с руководством местной организации лейбористов и стал приятелем будущего премьер-министра страны Гарольда Вильсона. Это знакомство привело к тому, что Каган за свое изобретение был в 1970 году удостоен звания рыцаря, а в 1976 стал пером Англии. В 1980-м Каган был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Прокуратуре удалось установить, что Каган не только недоплачивал налоги, но и нелегально экспортировал в Англию некоторые ткани, нажив таким образом несколько миллионов фунтов стерлингов. Во время пребывания в тюрьме Каган был лишен рыцарского звания, однако за ним сохранилось звание пера Англии», так как отнять его имеет право только «Палата лордов». А лорды, несмотря на настояние тогдашнего министра внутренних дел, не пожелали лишать этого почетного звания одного из самых активных членов своей палаты. Так что, отбыв положенное наказание, Каган вновь приступил к своим обязанностям, которые исполнял вплоть до своей смерти в 1995 году. Джеффри Арчер — британский лорд, бывший член парламента и автор мировых бестселлеров — был признан виновным в обмане суда и клятва преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы. Пожизненное перство без права наследования он получил в 1992 году, став лордом Арчером уэстон супер За ним, разумеется, сохранено пожизненное перство, однако пример Арчера подвигнул английский парламент на реформу пока, правда, так и не воплощенную в жизнь, согласно которой осужденного преступника должны лишать права участвовать в заседаниях Палаты Лордов. Кто был первым королем Англии? Внук Альфреда Великого. Король Эттельстан, 924-939, был первым истинным королем всей Англии. Его дед Альфред Великий был всего лишь королем Уэссекса. Даже несмотря на то, что сам он именовал себя несколько оптимистически королем всех англичан. Когда Альфред вступил на престол, Англия все еще представляла собой пять отдельных королевств. При жизни Альфреда к его владениям был присоединен Корнуолл, однако Мерсия, Нортумбрия и Восточная Англия сдались завоевателям-викингам. После одного из сражений с датчанами Альфред был вынужден скрываться в глухих лесах Сомерсета, где он не жег никаких лепешек. В Англии все знают рассказ о том, что король Альфред, спасаясь от завоевателей викингов, нашел приют в доме деревенской женщины. Отлучившись на короткое время, хозяйка попросила его присматривать за лепешками, которые пекла. Занятый мыслями, как вернуть себе королевство, Альфред не заметил, как лепешки сгорели. С тех пор типичная реакция англичан на имя Кинг Альфред.